Глава шестая. Вивиан. Да уж, по моим наивным планам в это время я уже должна была отдаляться от нашего замка, вовсю радуясь свободе, но вместо этого нервно мечусь по своей спальне, пытаясь снять злосчастное кольцо. «Зря стараешься», — вздохнула моя бабушка, сидя в кресле и наблюдая за мной. Я же проверила артефакт его и вправду никто, кроме Харальда, не снимет. «Но не может быть так, что все, конец!» — не сдавалась я. «Должна быть какая-то цепочка событий, которая избавит меня от этой участи!» «Вивиан, да даже вздумай ты себе палец отрубить, чтобы от кольца избавиться, все равно не получится!» — возразила она. «Как ни прискорбно это говорить, но каким бы мерзавцем Харальд ни был, ума ему точно не занимать» он все продумал». На миг заколебавшись, она все же добавила. «Только ведь и это еще не все. Я понимаю, ты и так очень расстроена, но лучше тебе знать заранее». Я вмиг догадалась. «Ты про какую-то особенность помолвки, о которой упомянул Харальд? Даже холодок по спине пробежал. Удалось выяснить, что это?» Добавила в вино его первосвященнику немного зелья правдивости, так что выведала без проблем. «Но, боюсь, порадовать тебя нечем». Бабушка снова вздохнула, глядя на меня с искренним сочувствием. «Это не просто церемония помолвки, Ви. Это магическая привязка самой сути. Ты будешь зависеть от Харальда, нуждаться в нем. Он станет для тебя необходимостью, как воздух. Вздумай ты даже после свадьбы сбежать, все равно не сможешь». «Тебя начнет ломать такая боль, которая утихнет, лишь когда Харальд окажется рядом. И так до самой смерти». Чувствуя себя в раз обессиленной, я медленно опустилась на край кровати, обхватила голову руками. «Как этот негодяй сегодня сказал?» «Ну а после церемонии ты и так никуда от меня не денешься, я тебе гарантирую». Так вот, что именно он имел в виду. «Да и самой свадебной церемонии потом не будет» продолжала бабушка тихо. «Как я поняла, после помолвки Харальд намерен закрепить церемонию физической близостью, после чего вы и так будете уже считаться мужем и женой. Мне самой больно это говорить, но, боюсь, теперь уже точно тупик. Ничего поделать нельзя. Я бы, конечно, советовала тебе от безысходности постараться изменить свое отношение к ситуации, найти в будущем мужа хоть что-то хорошее, чтобы хоть не так тошно было» но, боюсь, ты не сможешь. Одна надежда, что получится свыкнуться со временем, а после, когда дети появятся, найти свою отраду в них. Бабушка так говорила, будто есть будущее. Лично мне казалось, что на завтрашней помолвке с Харальдом для меня все и оборвется. Вообще вся жизнь. Найти в нем что-то хорошее? Свыкнуться? Смирно покориться такой судьбе? Я очень старалась все же не поддаваться отчаянию, «Должен быть выход. Обязательно должен. Пусть явится Варлон с какой-нибудь очередной каверзной магией. Да проклятие! Я даже согласна, чтобы нагрянул Рейден! Несмотря на то, что его я практически не знала, несмотря на все слухи о его жестокости и бесчинствах, но даже он казался мне куда предпочтительнее того же Харальда. Но, увы, я четко понимала одно. Нет смысла ждать внезапного чуда, помощи со стороны». Я должна найти выход сама». Бабушка понуро молчала. Я вышагивала по комнате, нервно потирая ладони. От моего беспокойства даже золотистый знак на коже сам собой проявился. Но толку. Прежняя помолвка не помешает новой. И еще вдобавок, разрыв связи Рейдена убьет. И, по сути, я буду целиком и полностью повинна в его смерти. Заслужил он такую участь или нет, Другой вопрос, но в любом случае я не хочу быть убийцей. «Значит так», — вслух рассуждала я, — «никаких чудес и помощи извне не предвидится. То есть в происходящем нет абсолютно ничего такого, на что можно было бы надеяться, так? То есть у меня есть только отрицательные обстоятельства? Не понимаю, к чему ты ведешь», — растерянно смотрела на меня бабушка. «Как самое сильное на свете заклинание, я упрямо произнесла». Всегда, абсолютно всегда существует некая последовательность событий, способная привести прямо к цели некий определенный путь, из точки сложившейся ситуация в точку угрозы миновала, все разрешилось благополучно. Варлан, со вздохом уточнила бабушка. Его слова. Как ни крути, хоть что-то хорошее темный сделал, я даже улыбнулась подарил мне уверенность, что всегда и при любых обстоятельствах можно найти выход. «Но какой выход может быть здесь, Вивиан?» Она, похоже, уже отчаялась. Достав кружевной платочек, то и дело промокало глаза, говорила с надрывом. «Я бы больше всего на свете хотела надеяться на лучшее для тебя, но тут и вправду тупик. Нет ничего, за что можно было бы ухватиться, понимаешь? Ни малейшей надежды». Ведь даже твой внезапный дар избавиться от сторонней магии не в силах снять злосчастное кольцо. Но я не сдавалась, продолжала рассуждать. Смотри, нужна спасительная цепочка, которая должна вывести именно из сложившейся ситуации, то есть при всех теперешних обстоятельствах. И именно в том, что есть у меня сейчас, пусть даже это все лишь плохое, я и должна искать спасение. Итак, что мы имеем? Кольцо, не позволяющее мне покинуть пределы замка. Харальда, готового на все, лишь бы только я принадлежала ему. И завтрашнюю помолвку. Я резко замерла на месте. В раз даже дыхание сбилось. До этого ускользавшая мысль вспыхнула во всей ясности. Неуверенно улыбнувшись и едва сдерживая нервный смех, я пробормотала. А еще... Еще из перечня всех этих плохих обстоятельств... «Еще есть Корделия. Корделия готова даже со свету меня жить, лишь бы оказаться на моем месте». Подскочив к бабушке, я на эмоциях схватила ее за руки. «Это и есть выход, понимаешь? Именно это!» «Не понимаю». Она смотрела на меня с растерянностью и даже с жалостью, будто решив, что я внезапно от горя умом повредилась. «Что именно ты имеешь в виду?» Да, Карделия все бы отдала, лишь бы только оказаться на твоем месте, но не существует такой магии, чтобы твоя сестра выглядела бы в точности, как ты. Но даже если бы вдруг существовала такая магия иллюзий, все равно ничего бы не сработало. Кольцо — артефакт физический, понимаешь? То есть он действует на твою физическую оболочку, и Харльд, раз задал именно связь на вас двоих, прекрасно это кольцо ощущает. То есть даже каким-то неимоверным чудом, создаемый из Корделии точную копию тебя, Харльд сразу засечет, что девушка не та. Именно по этому кольцу. Поэтому мы пойдем чуточку другим путем. Я победоносно улыбнулась. Да, кольцо неразрывно с моей физической оболочкой. Но ведь помолвка связывает не тела, а сущности, ведь так? Сами души, если можно так выразиться. И потому... «Только не говори, что...» — оторопила она. «Именно так. Я была преисполнена решимостью. Мы с Корделией поменяемся сущностями. Ты же сама мне как-то рассказывала, что такое возможно. Временно ее сознание будет в моем теле, а мое — в ее. Так она сможет пройти церемонию помолвки, ведь не просто станет выглядеть, как я. Физически это я и буду. Но помолвка свяжет именно сути» а не материальные оболочки, Так что сразу же после церемонии мы с Карделией меняемся обратно. И Харальда ставим перед фактом. Я даже на радостях по комнате закружилась, хотелось просто петь от счастья. Да только бабушка аж за сердце схватилась. «Вивиан, да он же в ярости убьет вас обоих!» «С чего вдруг?» усмехнулась я. «Карделия станет его невестой, а что-либо сделать мне он уже будет не вправе». Иначе это будет открытым вызовом к войне между нашими кланами. Он будет просто вынужден снять с меня кольцо и убраться во своёсе с новоиспечённой невестой. Ну, допустим. Бабушка потихоньку сдавала позиции. Только согласится ли на такое Корделия? Пойдём к ней и узнаем. Я тут же направилась к двери. Но я ни на миг не сомневаюсь, она не откажется. Так-то, Харель! Ты был уверен, что я загнана в тупик? Попалась в ловушку, из которой просто нет выхода. Что ж, пора тебе и самому угодить в ловушку. И на этот раз уж точно все сработает. Несмотря на столь поздний час, Корделия не спала. И боюсь, если бы не бабушка, сестра бы просто убила меня боевой магией, едва я порог ее спальни переступила. Пришла позлорадствовать напоследок, Вивиан! У нее, похоже, назревала настоящая истерика. Но, как ни странно, именно сейчас Корделия у меня не вызывала ни прежней злости, ни обиды. Я смотрела в красные от слез глаза сестры и впервые в жизни задумалась. А каково это, когда кто-то тебе настолько дорог? Конечно, тот факт, что любит моя сестра полнейшего мерзавца — другой вопрос. Но все же любит ведь. Корделия, послушай. Примирительно выставила вперед руки я, все еще опасаясь, что она в любой момент и вправду может магией атаковать. Я пришла вовсе не злорадствовать, просто поговорить. «Пожалуйста, хотя бы выслушай». Ей явно не хотелось меня слушать. Ей куда больше хотелось, чтобы я прямо сейчас выбросилась в окно. Бабушка хоть и заняла место у двери, чтобы заранее услышать, если кто-то пойдет, но в то же время ни на миг не сводила глаз с моей сестры. Видимо, Точно так же опасалась, что в любой момент придется меня от ее магии спасать. Но я пока надеялась, что получится уладить все миром. Карделия, я знаю, что ты меня ненавидишь, все так же примирительно продолжала я, но все же больше к ней не приближаясь. Но суть в том, что сейчас у нас с тобой одна проблема на двоих: Я клянусь тебе всеми богами, я вовсе не хочу замуж за Харальда. Да он мне даже не нравится, пойми. — Вовсе не я стою между вами, а он сам. — Ой, что-то не то я сказала. Корделия сорвалась. — Как он вообще мог предпочесть меня тебе? Тебя, пустышку, изгоя в собственном клане. Этому должно быть какое-то объяснение. Ты явно с ним что-то сделала. Ну все, мое терпение кончилось. Все-таки не одна Корделия была тут на нервах. Уже не сдерживаясь и даже не опасаясь магии, я схватила сестру за плечи и тарехнула изо всех сил. «Да послушай же ты меня! Не нужен мне твой Харальд! Наоборот, я готова сделать все, лишь бы избежать такой участи!» Но все же я постаралась успокоиться. «Карделия, я знаю, как все исправить! Знаю, как сделать так, чтобы именно ты стала его женой!» «Ты издеваешься, да?» Она порывисто всхлипнула, и ее словно бы все силы оставили. «Нарочно хочешь дать мне ложную надежду, чтобы потом посмеяться?» «Вовсе нет», — как можно мягче возразила я, теперь просто взяв ее за руки. «Карделия, у меня и вправду есть план, как все завтра провернуть, чтобы и я стала свободна, и ты прошла церемонию с Харальдом». Она перевела неверящий взгляд на бабушку, та тут же кивнула. «Но как?» Как вообще это можно сделать? Неужели ты думаешь, есть шанс Харальда переубедить, раскрыть ему глаза, чтобы он, наконец, понял, кто из нас достойная?» Я набралась терпения и спокойно произнесла. «Мы сделаем чуточку иначе. Но без тебя нам не справиться. Скажи, на что ты готова, чтобы стать его невестой?» «На все». Она даже ни мгновения не раздумывала. «И вот сейчас я поняла» что ужасно рискую. Если я расскажу сестре замысел, то все, пути назад нет. Корделия же сдала меня, подслушав про помолвку с Рейденом. Так где гарантия, что сейчас не помчится докладывать родителям или сразу Харальду? Ну а вдруг она еще надеется, что ее возлюбленный так во мне разочаруется, что сразу прозреет? Но, боюсь, иных вариантов у меня попросту не было. План такой... Мы с тобой завтра поменяемся сущностями, то есть мое сознание будет в твоем теле, твое в моем. Так ты пройдешь церемонию с Харальдом, и никто не заподозрит подмены. Он намерен сделать узы нерушимыми, а связываются именно сущности, так что по-любому именно ты станешь его женой. И после церемонии мы сразу же меняемся с тобой обратно, но Харальд ничего изменить уже не сможет». Карделия несколько раз ошарашенно моргнула, пробормотала сбивчиво. «А он нас не убьет?» «О, милосердная Налани! Даже у моей безумно влюбленной сестры все не так плохо с благоразумием, как я думала!» «Тебе точно ничего не грозит. Ты уже будешь его невестой, причем нерушимо с ним связанной, так что если он на ком-то и сорвет свой гнев, то исключительно на мне» я не стала добавлять, что в это время уже надеюсь мчаться прочь от замка. Ведь без сомнений, Харальд после церемонии снимет с меня злосчастное удерживающее кольцо за ненадобностью. Корделия порывисто вытерла слезы, гордо приосанилась. «Что ж, план вполне неплох. Ладно, признаю. Вопрос лишь в самой магической подмене. Я не очень разбираюсь именно в подобной магии». «Но если я правильно понимаю, это очень сложно и кратковременно». «Насколько кратковременно?» Я обернулась к бабушке. «Скорее, непредсказуемо», — хмуро ответила она. «То есть существует вероятность обратного обмена в любой момент. Уж очень это нестабильно. Человеческая суть всегда стремится именно в собственное тело. Но, само собой, я постараюсь уберечь вас от разоблачения нужное время». Только и поменяетесь вы прямо перед самой церемонией, чтобы лишний раз не рисковать. Хотелось верить, что Харальд не намерен самолично стеречь меня до церемонии, как сторожевой пёс. То есть я просто притворюсь тобой, стану невестой Харальда, а дальше что? Похоже, Карделия просто размышляла вслух. А дальше у тебя будет вся ваша совместная жизнь впереди, чтобы доказать мужу, как ему с тобой повезло. Я улыбнулась. Но, признаюсь, совесть меня все-таки грызла. Пусть у нас с сестрой отношения всегда были так себе, но стать женой Харльда я бы и злейшему врагу не пожелала. Что ж, отлично. Она снова была сама презрительная невозмутимость. «Ради благого дела, так и быть, потерплю немного твой облик, но договоримся еще кое о чем, иначе я не согласна». «Так о чем еще?» — не поняла я, — для нее же сплошная выгода, а она еще и торгуется. Значит так, когда обман раскроется, я хочу выйти сухой из воды. Никто не должен узнать, что я участвовала в этом добровольно. Я буду уверять, что это ты все провернула и меня заставила, а у меня, бедный, просто не было иного выхода. Я не намерена портить обманом наши отношения с любимым с самого начала, так что либо клянись, что будешь подтверждать мои слова, «Либо я отказываюсь участвовать». И ведь смотрела на меня с таким торжеством. Похоже, впервые за все это время Корделия все-таки осознала, что я и вправду готова на все, лишь бы избежать брака с Харальдом. Даже бабушка тиха, но весьма витиевато выругалась. Но я не стала тратить время на споры. Деваться мне все равно некуда. «Хорошо, договорились. Если возникнет такая необходимость, я абсолютно всю вину беру на себя». Карделия довольно улыбнулась. Что ж, чудесно! Завтра я заменю тебя на церемонии. А теперь ступайте уже. Я должна выспаться, чтобы прекрасно выглядеть. У меня все-таки завтра помолвка с любимым. Нет, все-таки не жаль. Они точно стоят друг друга. Рейден Рейден, к утру никак! Взволнованный Ферон вбежал в кабинет. Создание портала идет полным ходом но завершен он будет только к полудню в лучшем случае. Но есть еще вариант, послушай. Если создавать портал, способный переместить туда и обратно одного, а не двоих, тогда получится быстрее, то есть тебе просто нужно будет попасть туда, расторгнуть помолвку с той девицей и вернуться. Идеальный же вариант!» Рейден отложил карту предполагаемого расположения замка Парим. «Как ты себе это представляешь? Заявляюсь я в стан наших врагов? и все там как ни в чем не бывало мирно постоят в сторонке и подождут, пока я магическую связь разорву. Фирон, это же не дело пары минут. Я сам понятия не имею, сколько может занять расторжение УЗ. Так что портал мне хоть как нужен для перемещения двоих. Жаль, конечно, что к утру не будет готов, но когда там в замке должна состояться церемония... Полдень. Феррон с досадой смотрел на друга. Рейдан но тогда ты появишься там в самый последний момент, понимаешь? Если хоть чуть-чуть не успеешь, то все, погибнешь. Да и если успеешь, сомневаюсь, что тебя, внезапно появившегося в самый разгар церемонии, примут с распростертыми объятиями. Я не хочу нагнетать, но давай будем реалистами, твои шансы вернуться живым, да еще и невесту украсть, ничтожны. Если все учесть, то очень даже не ничтожны». Рейден снова развернул свиток с картой замка Парим. «Разве можно учесть все? Вон ты с помолвкой этой думал, что все уче, И что в итоге? Ни невесты, ни драконьего пламени». Ферон все же постарался успокоиться. «Рейден, если ты завтра погибнешь, то вот что тогда? Я сейчас даже не как твой друг говорю, а как человек, который живет в этом мире. Не будет тебя, истинным королем станет кто-то другой». И, скорее всего, Харальд, устранив всех других претендентов. Ты хоть понимаешь, что ты не только своей жизнью рискуешь, но и судьбами многих. Мы и так потеряли Хазара. Не можем лишиться еще и тебя. Он перевел дыхание. Лучше сделай, как советую. Просто проберись туда один, расторгни помолвку и исчезни. Не получится вернуть пламя. Ну и ладно. Главное, что ты сам жив останешься. «Спасибо, что ты в меня веришь». Задумчиво отозвался Рейден, по-прежнему не поднимая взгляда от карты. Ферон даже тихо вырвался в сердцах, дернул дверь кабинета, чтобы уйти, но в миг замер, резко обернулся. Дело в ней самой так, дело в этой девчонке, пробормотал с искренним сомнением, словно сам не верил тому, что говорил. Рейден, но ведь вы на его всего раз в жизни виделись, да и только лишь несколько минут. Ты знать ее и не знаешь. «Что в ней такого, что ты готов даже жизнью рискнуть, лишь бы до нее добраться? Только не говори, что все исключительно из-за драконьего сосуда!» Рейден ответил не сразу, поднял тяжелый взгляд на друга. «Я не знаю». Ферон даже растерялся. «Чего именно ты не знаешь?» «Я не знаю, что в ней такого». Рейден хоть и говорил совершенно спокойно, но чувствовал, как в душе разрастается настоящая буря. «Да». Я видел ее всего раз в жизни. Да, она обманщица. Воровка и вдобавок, как выяснилось, возлюбленная этого мерзавца Харальда. Да, дело не только в том, что она сейчас единственная путеводная нить к драконьему пламени. Это ты от меня хотел услышать. Что ж, услышал. И еще раз повторю, я сам не знаю, что в ней так меня манит. Но хочу узнать. Должен узнать. Чуть помолчал. Он все же добавил. "Ферон, Я понимаю, как путанно это звучит. Поверь, я и сам разобраться пока не могу. Но чем бы ни был вызван мой интерес, магические узы помолвки здесь ни при чем. Еще до церемонии, когда я только ее увидел. Это сложно объяснить. Я подобного никогда не испытывал, мрачно усмехнулся. А я ведь даже имени ее не знаю. Вивиан. Ферон шумно вздохнул. Среднюю дочь верховного лорда клана Парим зовут Вивиан. А знаешь, что еще о ней известно? Она абсолютно, то есть вообще, почастую магически пуста. Мне доложили об этом сегодня через магических саглядатаев. Но я сначала не хотел тебе говорить. Зря, видимо. Может, хоть теперь ты одумаешься. Она пустышка, Рейден. С такой невестой тебе никогда не стать истинным королем. И ты знаешь об этом даже лучше, чем я». Он открыл дверь кабинета, произнес в полоборота. — Есть еще время перенастроить портал на одного. — Пожалуйста, одумайся. Ферон ушел. В кабинете повисла тишина. Рейден опустился в кресло, устало откинулся на спинку, прикрыл глаза. Тут же сам собой перед внутренним взором возник образ рыжеволосой незнакомки, словно бы каждый миг в сознании отпечатался, каждый ее взгляд, каждая эмоция — Даже словно бы до сих пор на губах ощущался вкус ее сладких трепетных губ. «Это точно безумие!» Рейден мрачно усмехнулся, покачал головой. «Вивиан, значит!» Резко выпрямившись, он снова принялся изучать схему замка Парим, по запоминая подробности. «Ну что ж, Вивиан, скоро мы с тобой увидимся!» До рассвета он так и не сомкнул глаз. Слишком многое нужно было учесть, многое подготовить. Силы всех придворных магов были брошены на создание портала, но свою магию Рейден берег. Без нее в этой вылазке точно шансов не будет. Косые солнечные лучи уже золотили крыши башен, когда портал был наконец-то завершен. И вот брат, лучший друг и дядя провожали Рейдона, словно в последний путь». «На случай, если ты вдруг не вернёшься», — деловито уточнял напоследок Микаэль, «на твоём надгробии во всю высоту сделать надпись «Во славу непомерной дурости» или всё же ещё что-нибудь снизу приписать». «Я вернусь», — с улыбкой возразил Рейдон. — «даже не надейся». «Просто будь очень осторожен», — лорд Таннон хмурился. Кивнув, Рейдон перевёл взгляд на мрачного Ферона. «А ты ничего не скажешь мне напоследок?» Зачем? Я же прекрасно понял, что все мои слова тут бессмысленны. Но сейчас мне просто уже очень интересно взглянуть на ту, из-за которой ты творишь это безумство. Скоро увидишь. Рейден ни мгновения в этом не сомневался. Мерцание портала приглашающе светилось.